Давным-давно, когда моя жизнь протекала в дневном мире, я временами присыщался суетой и уходил в гости к травам. Лежа ничком, близко-близко к зеленым стебелькам, бывший великан сливался воедино с муравьями, тлями, букашками. И в свирепых джунглях трав я забывался, а забвение — это тот же душевный покой. Сегодня поздно вечером меня тянуло в старую гавань. В убежище, где круговорот жизни, времени, приливов и отливов мог бы сгладить мою взъерошенность. Я быстро вышел на главную улицу и, пройдя мимо фок-мачты, лишь мельком глянул через дорогу на зеленые шторы моей лавки. У пожарной части в полицейской машине сидел весь красный, взмокший, как свинья, толстяк Вилли. «Опять на охоту, Ид?» «Ага». «Как жалко Дэнни Тейлора! Хороший был человек!» «Да, ужасно», — сказал я и прибавил шагу. Две-три машины, поднимая легкий ветерок, обогнали меня, но гуляющих на улицах не было. Кому охота обливаться потом, шагая по жаре? У обелиска я свернул к старой гавани и увидел издали якорные огни нескольких яхт и рыбачьих судов. Кто-то вышел с порлока и двинулся мне навстречу и по походке, по фигуре я узнал Марджи Янгхант. Она остановилась передо мной, загораживая путь. ей женщины, от которых и в жаркий вечер веет прохладой. Может быть, мне так показалось, потому что ее легкая ситцевая юбка чуть развивалась на ходу. Она сказала, «Вы, верно, меня ищите?» и поправила прядь волос, не нуждавшуюся в этом. «Почему вы так думаете?» Она повернулась, взяла меня под руку и движением пальцев заставила пойти рядом с ней. «Только такие мне и достаются. Я сидела в фок-мачте, видела, как вы прошли, и решила, что вы ищете меня. Обогнула квартал и перехватила вас. Откуда вы знали, в какую сторону я пойду? Понятия не имею. Знала и все. Слышите? Цикады. Это к жаре и без безветрию. Не бойтесь, Итон. Сейчас мы с вами очутимся в тени. Если хотите, пойдем ко мне. Я дам вам выпить высокий холодный бокал из рук высокой горячей женщины. Я позволил ее пальцам увести меня под шатер раскидистых кустов жимлости. Какие-то цветочки, невысоко поднявшиеся над землей, желтыми огоньками горели в темноте. Вот мой дом, гараж, с увеселительным чертогом наверху. Почему вы все-таки решили, что я вас искал? Меня или кого-нибудь вроде? Вы видели бой быков, Итан? Один раз в Орле после войны. Меня водил на это зрелище мой второй муж. Он обожал его. А я считаю, что бой быков создан для мужчин, которые трусоваты, а хотят быть храбрецами. Если вы видели бой быков, тогда вам это понятно. Помните, как после работы Матадора с плащом бык пытается убить то, чего перед ним нет? Да. Помните, как он теряется, не знает, что делать, а иной раз просто стоит и будто ждет ответа? Тогда ему надо подсунуть лошадь. Не то у него сердце разорвется. Он хочет всадить рога во что-то плотное, чтобы не пасть духом. Вот я и есть такая лошадка. И вот такие мужчины, растерянные, сбитые с толку, Мне и достаются. Если они могут всадить в меня рог, все-таки это небольшая победа. Потом можно снова отбиваться от мулеты и шпаги. Марджи, стойте, я ищу ключ, а вы пока нюхайте жимолость. Но я только что после победы. Вот как? Разорвали плащ в клочья? Затоптали его в песок? Откуда вы знаете? Я знаю, когда мужчины ищут меня, или другую такую марши. Осторожнее, лестница узкая, не стукнитесь о притолоку. Выключатель вот здесь, увеселительный чертог, мягкое освещение, запах мускуса и глубь морей, где солнца нет».